Княгиня, страстно глянув ему в лицо, тихо покачала головой. «Разве это возможно? На вас?» – как-то грустно прибавила она. «Довольно. Ведите лошадь назад. Я устала». Хорват тихо повел лошадь к воротам, выходившим на двор, где ожидали берейтеры. Он шел, склонив голову, и, наплыв новых мыслей, новой бури, Что-то подобное тому состоянию, в котором он был в первые дни по приезде, было в нем снова. Княгиня тоже глубоко задумалась. Сначала, когда он крикнул, она изумилась себе самой, потому что ощутила вдруг в себе чувство невыразимого наслаждения. Сердце подсказало ей, что оно было бы трепетно счастливо, если бы этот человек имел право властвовать над ней, делать на нее окрики. Затем, когда хорват с румяным лицом припал губами к поле ее амазонки, княгиня затрепетала всем телом и испугалась самой себя. Рука ее, державшая повод, около которой склонилась его голова, едва не бросила повод и чуть-чуть не двинулась самовольно, судорожно, чтобы опуститься на эту дорогую голову. Еще секунда... и княгиня должна была бы другой рукой схватить и удержать эту руку. Теперь она думала, медленно двигаясь к дому. «Если рука моя может меня не слушаться, то ведь когда-нибудь я вся, это я, что сижу на лошади, могу ослушаться и не повиноваться ни в чем тому, что вот здесь мысленно показала она себе на лоб. Княгиня знала, как порой рассудок смолкает перед велениями сердца. Про это не раз читала она в тех самых романах, которые теперь бросила, потому что они твердили ей, что ее жизнь не жизнь, что есть на свете нечто, ею неизведанное. Она знала, что люди борются сами с собой, и что э т о самая страшная борьба на жизнь и на смерть, самая отчаянная, и самая опасная борьба. Княгиня будто предчувствовала теперь приближение этой борьбы в ней самой и боялась, предвидя заранее, что в ней сердце возьмет вверх и заставит замолчать разум. Сходя с лошади на высокий табурет, нарочно сделанный для этой цели, княгиня первый раз не захотела опереться на плечо Хорвата. Быстро подозвала она одного из берейтеров, и слезла при его помощи. Хорват стоял неподвижно и удивленно глядел ей в лицо. Он понял, что это было наказание за его проступок с амазонкой. Уроки верховой езды прекратились на несколько дней. Хорват не напоминал об этом. Княгиня не хотела сама снова подать повод каким-то особым отношениям, которые тотчас же устанавливались между ними как только она была на лошади. За это время она стала как-то задумчивее и скучнее, менее говорила и медленно, будто лениво двигалась, переходя из комнаты в комнату. Хорват, чтобы избавиться от какого-то вновь нахлынувшего в него чувства, стал всякий день по два раза ездить верхом в том же саду и изрыл все его дорожки, делая чуть ли не по сорока верст в день. «Смотрите», — говорил князь, шутя, — «не выворотите мне деревьев с корнями». Только при сильной физической усталости Хорват освобождался от вереницы мыслей, которые гнетом ложились на сердце. Чем менее видел он за это время княгиню, тем ему было легче.